Глава тридцать Владимир замирает и молчит. Все еще сжимает меня в объятиях, но уже больше ничего не делает. Я осторожно обнимаю его за плечи. Жду, что будет дальше. Он совершает глубокий вдох-выдох. «Ты меня не бойся», — произносит хрипло. «Я часто моргаю». «Я не боюсь». «Хорошо. Я хочу, чтобы у тебя был человек, которого ты не боишься и которому доверяешь». Невозможно жить совсем в одиночестве. Я облизываю пересохшие губы. «А я хочу, чтобы ты доверял мне», — вызываясь добровольцем. «Мы ведь заботимся друг о друге и собираемся всю жизнь прожить вместе». Владимир кивает. «Да, собираемся. Я много и часто психую в последнее время, но на тебя это никак не отразится. Он легонько целует меня в висок. Пойдем, я провожу тебя». Он отстраняется. Берет меня за руку и ведет в нашу спальню, которую я оккупировала. Закрывает дверь. «Анжелика, ты должна понимать», — начинает Владимир. «Когда я сообщил родным, что женюсь на тебе, они в восторг не пришли. Об этом говорили и много. Ты здесь совершенно ни при чем. Наши отцы поцапались много лет назад, обсуждали в основном их ссору. Но я тебя уверяю, что к свадьбе все остыли и смирились. А...» — закрываю рот рукой. «Я размышляла об этом». Вы с Дариной из этого поругались? Дарина вспыльчивая. Конечно, она слышала разговоры. Они были и за моей спиной тоже, потому что я в подобном участии не принимал. Мне бы не хотелось, чтобы из-за ее глупости ты почувствовала себя здесь чужой. Тебя никто не обидит и пальцем не тронет. Да я... я поняла, Вов. Я не собираюсь обижаться на подобное. Говорили и говорили. Мало ли кто, что про кого говорил раньше. Проехали? Успокаиваю его я. А сама при этом ощущаю тревогу. Она подкрадывается откуда-то из-за спины и щекочет нервы. Я не вижу ее причину, но нутром чую что-то не так, что-то серьезное. Хорошо. Владимир целует меня в лоб и идет к выходу. «Спокойной ночи». Произносит уже в дверях. «Ты уже уходишь?» — спрашиваю я, стараясь скрыть разочарование. Да, мне вставать в шесть. День предстоит сложный. Утром я просыпаюсь пораньше и спускаюсь на первый этаж. Решаю напечь блинов к завтраку, чтобы хоть немного скрасить всем настроение в понедельник, да еще и после скандала. Владимир обычно не ест утром, но вдруг для блинов сделает исключение. Он спускается, когда я все еще стою у плиты. Быстро целует меня в щеку, кивает родителям. Свекровь, нет сомнений, может быть весьма противной, когда старается. Владимир отказывается от моей стрепни, тогда она быстро предлагает пожарить ему омлет. Аж с места соскакивает вся из себя деятельная. А я вроде как зря тут торчу с утра с венчиком. Мама, я не завтракаю уже. Кофе возьму по дороге, отказывает он, и ей тоже, после чего убегает. Я смотрю на Эмилию Александровну победительницей. Дескать, ноль-ноль. Она пожимает плечами и спешит к холодильнику, как ни в чем не бывало. После универа мы с девочками сидим в кафешке и обсуждаем косметику мужчин и планы на лето. Все подряд, лишь бы отвлечься от учебы. Сессия приближается, нагрузка растет. Я как раз сняла очки, положила их на стол, и тру усталые глаза. Сколько можно сидеть за ноутбуком? Мне хочется обратно, в баню, лежать под взглядом мужа и предвкушать, что, возможно, ночью что-то изменится. «Представьте, он ей цветы дарил в те дни, когда левачил!» — вырывает меня из фантазии голос Иры. «Кто левачил?» — спохватываюсь. «Ты в облаках витаешь, Лика? Спускайся на нашу грешную землю. Я рассказываю про свою крестную, она разводится. Муж ей в последнее время цветы начал дарить. Мы еще удивлялись, что у них вновь романтика спустя 15 лет брака. А оказалось, совесть гада мучила. Она все выяснила, сопоставила. «И часто дарил?» Спрашиваю я, зевая. «Доходило до трех раз в неделю. Представь, где взять столько вас?» Я закатываю глаза. «Лучше бы дарил бриллианты, честное слово. Они хоть не завянут». «Это точно. И продать потом можно». Мы начинаем развивать эту тему. Потом переключаемся на другую, третью. Домой я приезжаю около семи в хорошем настроении. Через полчаса появляется и Владимир. Быстро спускаюсь со второго этажа его встречать и замираю, потому что в руках он держит букет розовых пионов. Первое, что я чувствую, — это восторг. Цветы безумно красивые. Кроме того, он где-то услышал и запомнил, что пионы мои любимые, купил и привез. А потом меня будто ледяной водой окатывает. Вспоминаю слова Иры и ощущаю, как земля уходит из-под ног. Владимир непривычно весело улыбается, здоровается со всеми. Подходит ко мне, наклоняется и целует в щеку, вручает букет и явно ждет реакции. «Сегодня какой-то праздник?» — спрашиваю я растерянно. «Просто так захотелось тебя порадовать». «Спасибо, они очень красивые». Стараюсь, чтобы голос не звучал поникшим. «Не за что. Я в душ, устал капец как». «Вов, спустись потом», — говорит ему Сергей Владимирович. «Конечно». Владимир кивает и бегом поднимается по лестнице через ступеньку перепрыгивает. Я же подношу букет к лицу, вдыхаю аромат цветов и чувствую себя полной безнадежной дурой, которая навыдумывала себе непонятно что. Остаток вечера походит на медленную пытку. Я ставлю цветы в вазу и жду мужа в спальне. Мне кажется, он моется дольше обычного. Потом улыбается чаще, чем до этого. Они даже с отцом смеются, зацепившись глазами за сериал, который фоном идет по телевизору. В одиннадцать мы расходимся по комнатам, а в половине второго я признаюсь самой себе, что уснуть не получается. Следом начинаю злиться. Когда я встречалась с Тарасом, у меня не было ни одной бессонной ночи. Мой бывший, конечно, не без недостатков, но здоровый сон мне был обеспечен. Как хорошо было, спокойно, никакой ревности. Я могла сосредоточиться на учебе. Резко сажусь в постели. Да что я несу? Какой мать его Тарас? У меня в груди давит. Не понимаю, почему так сильно. Не могу спать, не могу ни о чем другом думать. Жалею, что пошла с девочками в кафе. Зачем я наслушалась этих печальных историй? И если какой-то мужчина пытался обелять свою совесть дешевыми подарками, то при чем здесь моя семья и мой муж? Да при всем, У нас ведь фиктивные отношения. Я поднимаюсь с кровати, надеваю очки и на цыпочках иду в соседнюю спальню. Дверь удается открыть бесшумно, и я подсвечиваю себе фонариком. Владимир лежит на спине в постели, крепко спит. Я замираю, стою и смотрю на него. Чувствую себя такой беззащитной и беспомощной. Он ведь прав. У меня есть друзья, но по-настоящему близкого человека, семьи, по сути, и нет. Папа взял и выдал замуж, без спроса. Демарские, вот кто мои родные отныне и навсегда. Что будет, если я с ними рассорюсь? Владимир спит. Он понятия не имеет, что я тут устраиваю диверсию. У нас с ним фиктивные отношения. Он говорил мне об этом. Я согласилась. Он говорил. Говорил мне об этом. Я почему-то решила, что в пятницу между нами все изменилось. Но что, если он просто не хочет меня? Девочку, которая попала в аварию и пострадала. Которая забитая, неуверенная в себе, с кучей проблем и страхов. Владимир сказал, что провел расследование. Наверное, видел фото. Я вдруг сжимаюсь в комочек, кажусь себе никчемной и жалкой. Я на тех фото такая бледная, без сознания. Знаки внимания, поцелуи. Возможно, он был взбудоражен игрой, возбужден, вот и кинулся. Должно быть, моей заслуги в этом не было. На моем месте могла быть любая болельщица. Боже, что, если у него есть постоянная любовница? Который он чуть было не изменил в воскресенье со мной. Вовремя одумался. Мы ведь были близко. Когда Владимир зажал меня в коридоре на втором этаже, на мгновение показалось, что сейчас все случится. Но он остановился. А потом ушел к себе спать. До этого требовал не провоцировать. Догадка оказывается такой внезапной и болючей, что я едва сдерживаю жалобные рыдания, рвущиеся из груди. А потом, кажется, у меня отключается мозг. Напрочь. Или же я теряю сознание. Иначе никак не могу объяснить то, что делаю. Осторожно подкрадываюсь к его кровати. На тумбочке справа лежит телефон. Он всегда там лежит. Я не часто бываю в этой комнате, но запомнила. Беру сотовый. Подношу экран к большому пальцу мужа, снимаю блокировку. Получается, со второго раза. И замираю. Владимир спит. Я смотрю на его лицо в тусклом свете экрана. Он вдруг кажется мне таким красивым мужчиной? Мужественные черты лица, темные брови, прямой ровный нос. Его губы. Горячие. Всегда. Чувствую, что внутри меня все дребезжит от жгучей ревности. Пульс стучит в висках так, что подташнивает. Руки дрожат. Я в ужасе от себя самой. От того, как остро чувствую безнадежность и одиночество. Прямо сейчас. Открываю на телефоне Владимира первое попавшееся приложение — это WhatsApp. Начинаю листать диалоги. Часто моргаю, слезы застилают глаза. Что я пытаюсь найти? С какой целью? Что буду делать с этой информацией? Не знаю. Я ничего не знаю. Сегодня утром он написал какой-то блондинке одно единственное сообщение. «Буду в шесть». Она ответила «Ок». Хочется ткнуть по экрану и увеличить ее фотографию. Но краем глаза я улавливаю движение. Владимир, кажется, что-то почувствовал. Он поворачивается. Быстро блокирую телефон и кладу его на тумбочку. «Что случилось?» — спрашивает муж сонно. «Анжелика?» Мне приснился страшный сон. Озвучиваю первое, что пришло в голову. Он молчит, хмурится, берет сотовый, смотрит на часы. Два ночи. А меня начинает колотить. Заживо сгораю от ревности и понятия не имею, что мне делать. Воздуха, оказывается, недостаточно. Я в прямом смысле этого слова начинаю задыхаться. Вдруг он ее любит, и я мешаю им быть вместе. Что, если он хочет со мной развестись? Что, если я его раздражаю? Неужели он со мной из жалости? «Все умерли», — говорю я. А сама представляю его с другой, живо, ярко. Та девушка, наверное, поумнее меня. Она не тушевалась, когда он проявлял инициативу. Жалобно всхлипываю. слезы струятся по лицу. И я тоже. Умерла. Во сне. Владимир мешкает, потом приподнимает край одеяла. Господи, иди сюда, кокос. Что за страсти? Я вновь, видимо, теряю сознание, потому что осознаю себя уже в его объятиях под одеялом. Здесь так тепло, хорошо, уютно. Презираю себя за слабость. Мне, наверное, надо мужа на чистую воду вывести. Или хотя бы гордо уйти к себе, хлопнув дверью. Раньше меня не заботило, бывает ли он с другими женщинами. Я вообще не думала об этом. Когда же все изменилось? В какой момент? Снимаю очки и прижимаюсь к нему изо всех сил. К его обнаженной груди. Вдыхаю запах кожи. «Никто не умер. все хорошо», — говорит он сонно, поглаживая меня по голове. «Все живы-здоровы, и ты будешь жить долго и счастливо». Я тебя в обиду не дам. А теперь спи, пожалуйста. Я продолжаю плакать, и Владимир, наконец, обнимает меня сам. Прижимает к себе крепко. Выпросила. Мне удается успокоиться только через несколько минут. Я затихаю в его руках. Никогда в жизни больше не буду трогать его телефон. Довела себя до припадка, и все равно, как щенок, к мужу прижимаюсь. — Ты жалеешь, что женился на мне? Спрашиваю за мгновение до того, как мы оба уснем. Впервые вместе. Он, как всегда, совершенно спокоен, я с дырой в сердце размером с неба. Не жалею, отвечает Владимир, после чего его дыхание становится глубже и ровнее. Не все красивое нравится. Кажется, он не любит меня нисколечко. А я. Я же до безумия втрескалась в собственного мужа.